Орудие, при котором находился мой гость, было установлено близ Хорсела для обстрела песчаного карьера, и это ускорило событие. Когда ездовые с лафетом отъезжали в сторону, его лошадь оступилась и упала, сбросив его в рытвину. В ту же минуту пушка взлетела на воздух вместе со снарядами. Все было охвачено огнем, и он ощутился погребенным под грудой обгорелых трупов людей и лошадей. — Я лежал тихо, — рассказывал он, — полумертвый от страха. На меня навалилась передняя часть лошади. Они нас смели, а запах, боже мой, точно и жаркой. Я расшиб спину при падении. Так я лежал, пока мне не стало немного лучше. Только минуту назад мы ехали точно на парад и вдруг разбиты, сметены, уничтожены. — Нас смели! — повторял он. Он долго прятался под тушей лошади, посматривая украдкой на пустошь. Кардиганский полк пытался броситься в штыки, его мигом уничтожили. Потом чудовище поднялось на ноги и начало расхаживать по пустоши, преследуя немногих спасавшихся бегством. Вращавшийся колпак на нем напоминал голову человека в капюшоне. Какое-то подобие руки держало металлический ящик сложного устройства, из которого вылетали зеленые искры, и ударял тепловой луч. Через несколько минут на пустоши, насколько он мог видеть, не осталось ни одного живого существа. Кусты и деревья, еще не обратившиеся в обугленные остовы, горели. Гусары стояли на дороге в ложбинке, и он их не видел. Он слышал, как застрочили пулеметы. Потом все смолкло. Гигант долго не трогал станции Уокинг и окрестные дома. Потом скользнул тепловой луч, и городок превратился в груду пылающих развалин. После этого чудовище... Выключила тепловой луч и, повернувшись спиной к артиллеристу, зашагала по направлению к дымившемуся сосновому лесу, где упал второй цилиндр. В следующий миг из ямы поднялся другой, сверкающий титан. Второе чудовище последовало за первым. Тут артиллерист осторожно пополз по горячему пеплу сгоревшего вереска к Хорселу. Ему удалось доползти до канавы, тянувшейся вдоль края дороги, и таким образом он добрался до Уокинга. Дальнейший рассказ артиллериста состоял почти из одних междометий. Через Окинг нельзя было пройти. Немногие уцелевшие жители, казалось, сошли с ума. Другие сгорели заживо или получили ожоги. Он повернул в сторону от пожара и спрятался в дымящихся развалинах. Тут он увидел, что чудовище возвращается. Оно настигло одного из бегущих, схватило его своим стальным щупальцем и размазало ему голову о сосновый пень. Когда стемнело, артиллерист пополз дальше и добрался до железнодорожной насыпи. Потом он, крадучись, направился через Мейбери в сторону Лондона, думая, что там Будет безопасней. Люди прятались в погребах, канавах, и многие из уцелевших бежали к Окингу и Сэнду. Его мучила жажда. Около железнодорожной арки он увидел разбитый водопровод. Вода била ключом из лопнувшей трубы. А вот все, что я мог у него выпытать. Он несколько успокоился, рассказав мне обо всем, что ему пришлось видеть. С полудня он ничего не ел. Он упомянул об этом еще в начале своего рассказа. Я нашел в кладовой немного баранины, хлеба и принес ему поесть. Мы не зажигали лампу, боясь привлечь внимание марсиан, и наши руки часто соприкасались, нащупывая еду. Пока он рассказывал, Окружающие предметы стали неясно выступать из мрака, а за окном уже можно было различить вытоптанную траву и поломанные кусты роз. Казалось, по лужайке промчалась толпа людей и листа до животных. Теперь я мог рассмотреть лицо артиллериста. Перепачканное, бледное. Такое же, вероятно, было и у меня. Насытившись, мы осторожно поднялись в мой кабинет, и я снова выглянул в открытое окно. За одну ночь цветущая долина превратилась в пепелище. Пожар угасал. Там, где раньше бушевало пламя, теперь чернели клубы дыма. Разрушенные и развороченные дома, поваленные обугленные деревья. Вся эта страшная, зловещая картина, скрытая до сих пор ночным мраком, теперь, в предрассветных сумерках, отчетливо предстала перед нами. Кое-что чудом уцелело среди всеобщего разрушения. Белый железнодорожный семафор, часть оранжереи, зеленеющий среди развалин. Никогда еще в истории войн не было такого беспощадного всеобщего разрушения. Поблескивая в утреннем свете, три металлических гиганта стояли около ямы, и их колпаки поворачивались, как будто они любовались произведенным ими опустошением. Мне показалось, что яма стала шире. Спирали зеленого дыма беспрерывно взлетали навстречу разгоравшейся заре, поднимались, клубились, падали и исчезали. Около Чопхема вздымались столбы пламени. Они превратились в столбы кровавого дыма, при первых лучах Солнца. Разрушение Уэйбриджа и Шепертона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 Я же хотел вернуться в Лезерхед. Потрясенный могуществом марсиан, я решил немедленно увезти жену в Нью-Хевен, чтобы оттуда выехать за границу. Мне было ясно, что окрестности Лондона неизбежно станут ареной разрушительной борьбы, прежде чем удастся уничтожить чудовище. Но на пути к Лезерхеду находился третий цилиндр,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 по размытой дороге, по которой я шел прошлой ночью. Дома казались вымершими, на дороге лежали рядом три обуглившихся тела, пораженных тепловым лучом. Кое-где валялись брошенные или потерянные вещи, часы, туфли, серебряная ложка и другие мелкие предметы. На повороте к почтовой конторе лежала на боку со сломанным колесом распряженная тележка, нагруженная ящиками и мебелью. Несгораемая касса была, видимо, наспех открыта и брошена среди рухляди. Дома в этой части не очень пострадали, горела только сторожка приюта. Тепловой луч сбрил печные трубы и прошел дальше. Кроме нас, на Мэйбери-Хилле, по-видимому, не было ни души, а большая часть жителей бежала, вероятно, к старому окингу по той дороге, по которой я ехал в Лезерхэт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 На нашей стороне огонь только опалил ближайшие деревья и не произвел больших опустошений. В одном месте лесорубы, очевидно, работали еще в субботу. Деревья, срубленные и свежеочищенные, лежали на просеке среди кучи опилок около паровой лесопилки. Рядом стояла пустая лачуга. Все было тихо, а воздух казался неподвижным. Даже птицы куда-то исчезли.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 Лейтенант и двое рядовых, восьмого гусарского полка, с каким-то прибором, вроде теодолита. Артиллерист объяснил мне, что это гелиограф. — Вы первые, кого я встретил на этой дороге за все утро, — сказал лейтенант. — Что тут творится?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 — обратился он к артиллеристу. — Нас отрядили сюда, чтобы выселить жителей из домов. Ты явись к бригадному генералу Марвину и доложи ему обо всем, что знаешь. Он стоит в Уэйбридже. Дорогу знаешь? — Я знаю, — сказал я. Лейтенант повернул лошадь. — Вы говорите, полмили? — спросил он. — Не больше ответил я и указал на вершины деревьев к югу. Он поблагодарил меня и уехал. Больше мы его не видели. Потом мы увидали трех женщин и двух детей на дороге у рабочего домика, нагружавших ручную тележку узлами и домашним скарбом. Они были так заняты, что не стали разговаривать с нами. У станции «Байфлит» Мы вышли из соснового леса. В лучах утреннего солнца местность казалась такой мирной. Здесь мы были уже за пределами действия теплового луча, если бы не опустевшие дома, ни суетня и сборы жителей, ни солдаты на железнодорожном мосту, смотревшие вдоль линии на уокинг. День походил бы, на обычное воскресенье. Несколько подвод и фургонов со скрипом двигалось по дороге к Адлстону. Через ворота в изгороде мы увидели на лугу шесть пушек двенадцати фунтовок, аккуратно расставленных на равном расстоянии друг от друга и направленных в сторону уокинга. Прислуга стояла подле, в ожидании,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 Солдаты в белых рабочих куртках насыпали длинный вал, за которым торчали пушки. «Это все равно, что лук и стрелы против молнии», — сказал артиллерист. «Они еще не видали огненного луча». Офицеры, не принимавшие непосредственного участия в работе, смотрели поверх деревьев на юго-запад. Солдаты часто отрывались от работы и тоже поглядывали в том же направлении. Байфлит был в смятении. Жители укладывали пожитки, а двадцать гусар, частью спешившись, частью верхом, торопили их. Три или четыре черных санитарных фургона с крестом на белом круге и какой-то старый омнибус грузились на улице среди прочих повозок. Многие из жителей приоделись по-праздничному.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 в сторону леса. Никто в Уэйбридже не мог сказать нам, где помещается штаб. Такого беспорядка мне еще нигде не приходилось наблюдать. Везде повозки, экипажи всех видов и лошади, всевозможных мастей, почтенные жители местечка, спортсмены в костюме для гольфа и гребли, нарядно одетые женщины — все укладывались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 Обычное расписание было нарушено, вероятно, для того, чтобы подвести войска и орудия к Чертси. Потом я слышал, что произошла страшная давка и драка из-за мест в экстренных поездах, пущенных во вторую половину дня. Мы оставались в Уэйбридже до полудня. У Шепертонского шлюза, где сливаются Темза и Уэй, мы помогли двум старушкам... Нагрузить тележку. Устье реки Уэй имеет три рукава. Здесь сдаются лодки и ходит паром. На другом берегу виднелась харчевня, не перед ней лужайка, а дальше над деревьями поднималась колокольня Шепертонской церкви. Теперь она заменена шпилем. Здесь мы застали шумную, возбужденную толпу беглецов. Хотя паники еще не было, однако желающих пересечь реку оказалось гораздо больше, чем могли вместить лодки. Люди подходили, задыхаясь под тяжелой ношей. Одна супружеская пара тащила даже небольшую входную дверь от своего дома, на которой были сложены их пожитки. Какой-то мужчина сказал нам, что хочет попытаться уехать со станции в Шеппертоне. Все громко разговаривали, кто-то даже острил.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 Народ, выходивший из лодок, поднимался вверх по дороге. Большой паром только что перевалил через реку. Трое или четверо солдат стояли на лужайке возле харчевни и подшучивали над беглецами, не предлагая им помочь. Харчевня была закрыта, как и полагалось в эти часы. — Что это? — крикнул вдруг один из лодочников. «Тише ты!» — цыкнул кто-то возле меня, налаявшую собаку. А звук повторился. На этот раз со стороны чертси. Приглушенный гул. Пушечный выстрел. Бой начался. Скрытые деревьями батареи за рекой, направо от нас вступили в общий хор, тяжело ухая одна за другой.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 А далеко вверх по течению реки — клуб дыма, взлетевшего и повисшего в воздухе. И сейчас же почва под ногами у нас заколебалась. Оглушительный взрыв потряс воздух. Разлетелись стекла в соседних домах. Все оцепенели от удивления. «Вон они!» — закричал какой-то человек в синей фуфайке. «Вон там! Видите? Вон там!» Быстро один за другим появились... Покрытые броней марсиане. Один, два, три, четыре. Далеко-далеко над молодым леском за лугами черти. Сначала они казались маленькими фигурками в колпаках и двигались как будто на колесах, но с быстротой птиц.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 Скользнул к черт -си и поразил город. При виде этих странных быстроходных чудовищ Толпа на берегу оцепенела от ужаса. Ни возгласов, ни криков, мертвое молчание. Потом хриплый шепот и движение ног.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 Но марсианин обращал не больше внимания на мечущихся людей, чем человек на муравьев, снующих в муравейнике, на которые он наступил ногой. Когда, задыхаясь, я поднял голову над водой, колпак марсианина был обращен к батареям, которые все еще обстреливали реку. Приблизившись, он взмахнул, очевидно, генератором теплового луча. В следующее мгновение он был уже на берегу и шагнул на середину реки. Колени его передних ног упирались в противоположный берег. Ещё мгновение, и он выпрямился во весь рост уже у самого поселка Шепертон. Вслед затем шесть орудий. Никто не знал о них на правом берегу, так как они были скрыты у околицы Дали зал.